Глава 78. Хасам, Мустафа и Я завели обыкновение каждую первую пятницу месяца встречаться вечером в кафе Сирано, французском бистро на Холланд-Парк Авеню. Теплыми летними вечерами мы сидели за маленьким столиком на тротуаре, пытаясь расслышать друг друга за уличным шумом. Остальную часть года устраивались в одной из кабинок в зале и проводили вместе пару часов, пока Хасам не вставал и не объявлял всегда по-английски, что должен идти тоном, не допускающим возражений. Иногда к нам присоединялась Клэр, однажды и Ханна, но обычно мы бывали только втроем, что позволяло беседовать по-арабски. Наступил апрель 2010 года. «В это воскресенье», — сообщил Хасам, — 30-я годовщина убийства Мухаммада Мустафы Рамадана. Это правда, что вы дружили? спросил Мустафа. Уже 30 лет удивился я. 11 апреля Касам посмотрел на меня так, словно я что-то забыл или не принял всерьез. Правда, что вы были знакомы повторил Мустафа. На нашу следующую встречу в мае. Хасам явился в приподнятом настроении. «Поскольку вы не проявили интереса, я решил отметить в одиночку», — объявил он, а когда мы не смогли сообразить, о чем это он, то с энтузиазмом, который я счел огорчительным, пояснил, что через два дня после нашей прошлой встречи, в тот самый день и приблизительно тот же час, когда погиб Мухаммад Мустафа Рамадан, Хасам пришел в мечеть в Ридженс-парке, и остановился во дворе на месте преступления. «И что ты сделал?» — поинтересовался Мустафа. «Ничего. Я принес несколько газетных вырезок и определил точное место, где он упал. «Может, напишешь книгу?» — предложил Мустафа. Я сам не ответил, но вместе с тем незаметно было никакой неловкости которая обычно охватывала его, когда всплывала тема литературного творчества. В последующие дни я несколько раз пытался связаться с Хасамом. Когда он, наконец, поднял трубку, голос звучал отстраненно. Он сказал, что занят, но очень ждет нашего следующего свидания. Я едва дождался первой пятницы июня. Все это время в душе моей... Разрасталась тень дурного предчувствия. Каким-то образом я ощущал, что с Хасамом что-то происходит. В назначенный день я первым пришел в кафе «Сирано». Мустафа появился вовремя, но Хасам, всегда пунктуальный, опоздал почти на час. Не знаю, что на меня нашло, но пока мы ждали, я вдруг начал рассказывать Мустафе то, о чем никогда не заговаривал прежде, и что утаивал из страха, что это может настроить его против Хасама. Я осознался, что Хасам тоже был на той демонстрации. И как давно я об этом знаю? — спросил Мустафа. — С Парижа. Что ж, тогда его интервью BBC еще более достойно сожаления. Я кивнул, хотя был не согласен. Я понимал, что предаю Хасама, но не понимал. «Почему?» Хасам, войдя рассеянно, остановился рядом с нами на пару секунд, прочитал сообщение на телефоне, только потом поднял взгляд и извинился за опоздание. Он опять был в том же воодушевленно взволнованном состоянии. «Мне столько всего надо вам рассказать», — он махнул официанту. «Раздобыл полицейский отчет, выпалил Хасам» и, видя, что мы вновь не понимаем, о чем он, уточнил. «Относительно убийства!» «Мухаммада!» «Поразительно, что можно разыскать в наше время в интернете!» «Тебе надо написать об этом книгу», — опять предложил Мустафа. Но и эти слова не заставили Хасама умолкнуть. Он вытащил небольшой блокнот и с тем же энтузиазмом, который я уже заметил в нем, сообщил. Двое мужчин, стрелявших в Мухаммада, это Наджиб Джасми, 26 лет, и Бин Хасан Аль-Масри, 28. Полагаю, план составлял старший. Дабы не возбуждать подозрений, эти двое прибыли из Триполи разными рейсами. Наджиб Джасми снял квартиру на принцесс Корт в Квинсвей. Я ходил туда. Разглядывал окна. Зачем тебе это? с искренним недоумением спросил Мустафа. — А почему нет? — И Ихасам улыбнулся снисходительно, как эксперт, смиряющийся с равнодушием профана. — Я также узнал, — продолжал он, — тип оружия, которое на джип Джасми пронес в мечеть. Револьвер 38-го калибра «Чартер Армс». Калибр имеет отношение к размеру пули — 38 миллиметров как первая фаланга большого пальца. Американский револьвер. Маленький. Можно спрятать в карман джинсов. Очень живо, представляю, как тем утром на джип Джасми берет пригоршню патронов и заталкивает их в другой карман, где позвякивают оставшиеся со вчерашнего дня монеты. Принесли пиво. Он торопливо сделал пару глотков. Помню, я подумал, что взволнован он вполне закономерно, как человек, увлеченный творческим процессом, как будто картина, которую он же выписал, предоставляла возможность превзойти саму реальность. Бин Хасан аль рассказывал дальше Хасан, 28 лет, жил на Корнуэлл-Гарденс в южном Кенсингтоне. Очаровательная площадь с зеленым садиком по центру. «Тебе нужно работать у нас», — улыбнулся Мустафа. Я не выдержал и рассмеялся, и Мустафа следом даже громче. «Нам бы пригодился писатель в агентстве!» А сам посмотрел удивленно и слегка растеряно. «Не отрезвляй его, — помню, — подумал я, — пускай продолжает. «Во всех квартирах, — продолжил он, — имеются ключи от садика». Днем там играют дети. — Ты же не хочешь сказать, что и туда тоже ходил? — удивился Мустафа. — Ходил, — простодушно глянул на меня Хасам. Дальше я помню, как воцарилось молчание и тянулось, пока Хасам сверялся со своими записями в блокноте. Даже Мустафа оказался озадаченным. Паломничество к домам писателей, которыми он восхищался, — Хасам заменил на посещение мест политических преступлений. «Это пройдет», — подумал я. И с тоской вспомнил времена, когда мы перечитывали Конрада, Вулф и Эллиота вместе или параллельно, а это предельная близость, которая вообще возможна между двумя людьми. Я пожалел, что не придал значения, когда он впервые упомянул о годовщине Мухаммада Мустафы Рамадана. Надо было пойти с ним в мечеть. Это, временами я до сих пор уверен, могло бы изменить ход событий. У бин Хасана Аль-Масри был другой пистолет. хасан заглянул в блокнот. Немецкий пистолет РЭК, тоже небольшой по размеру. Пули у него даже короче, 22 миллиметра, размером с мятный леденец. Мустафа, положив локти на стол, наклонился к Хасаму. «Нет никаких свидетельств». Теперь Хасам обращался преимущественно к Мустафе, что Наджиб или Бин Хасан когда-либо прежде делали что-то подобное. Потом он посмотрел на часы, придумал какое-то извинение, почему ему надо срочно бежать, положил на стол деньги и ушел. Помню, больше всего меня расстроило даже не то, что он называл убийц по имени, но тон, который звучал так, будто эти двое наши друзья.